Фламейка окинула взглядом груду обломков, которая только что еще была зданием, и побежала следом за соратниками в тенях портовых складов. «Госпожа Ниним, каков наш следующий шаг?» – спросил один из них. «Уходим из города, пока нам не сели на хвост». Прямо ответила девушка. «Нельзя терять ни секунды». «Но тот военный погиб. Разве ты не выиграл нам время?» «Он так просто не умрет, – сказала Ниним и бросила взгляд на удаляющиеся склады. Она не сомневалась, что ее друг выжил, – хотя я оказался под завалами. Задание выполнено. Галена может кричать о нас, сколько влезет, им не угнаться. «Как прикажете». Так, скрытыми перебежками, они бесшумно выбрались из Нальти. «Эй, народ, вы только гляньте!» Указал один из матросов на развалины. Мужики, которых отколотил Глен, любопытства пошли за ним, но натолкнулись на груды хлама и теперь стояли пораженно раскрыв рты. «Складу сто лет в обед! никак от старости рухнул? Наверное. Как думаете?» «Похоронила ли им того служивого?» «Навряд ли». Матросы переглянулись и робко произнесли. «Эй, есть тут кто?» Нет ответа. Может, они напрасно волновались, а может, уже ничем не могли помочь. Тем не менее, нужно убрать обломки. «В общем, давайте позовем ребят и разберём весь этот мусор», предложил один. «Ага. А, погоди, смотри туда!» Указал другой матрос. Они повернулись и разом опешили: обломки шевелились. Груда выглядела в несколько раз больше человека. «Да вы шутите! Дьявол, ты человек вообще?» Под взглядами матросов Гален раздвинул обломки и выбрался из развалин. «Вот тогда, дало нам мне жару». Капитан встряхнул пыль, осколки и глянул вдаль. «Да игнаться теперь нет смысла, все равно не поймаю». Упустить преступников — большой промах, Не в то же время слепая погоня за подругой только притупит его меч. «Эй! А...» «Вы ж те самые морячки!» Заметил Глен наконец матросов, только когда его окликнули. «Простите уж, обещаю, я все возмещу владельца. «Хорошо. Мы не хотели тебя волочить к нему. Да даже если бы хотели, не смогли». В глазах матросов Глен казался выкован из стали. Они ни за какое вознаграждение не подняли бы на него руку. «Ваше высокоблагородие!» Вбежал в переулок солдат. «Ваше высокоблагородие! Мы вас обыскались!» «И что тут произошло?» Округлил он глаза, когда увидел руины склада. Гален подобрал меч, отправил в ножны и ответил. «Потом объясню. Возвращаемся в штаб. У меня срочное донесение для его высочества». Военный ахнул. «Я как раз за этим! Вашему высокоблагородию нужно скорее прибыть туда!» «Что-то случилось?» «Видите ли?» Выслушав солдата, Гален со всех ног бросился в штаб. Армия Бардлаша использовала одно из зданий городского самоуправления Нальти в качестве ставки командования. Принцы-советники заперлись за дверьми на целые сутки, строили планы и разрабатывали стратегии. Как вдруг раздался чей-то крик. «Вы в своем уме!» Хриплый от ярости голос принадлежал самому Бардлашу, перед ним сидел совет фракции, и пусть принц злился, вельможи не утратили решительности. Их лица выражали готовность продолжить бой. «Я бы ни за что не просил об этом ваше высочество из личных побуждений. Пожалуйста, поймите, что это единодушное решение. Позвольте повторить. Ваше высочество, умоляем вас, пройдите таинство! Не упускайте возможность!» Бардлош возмущенно скривился. «Забыли. Мы взяли Нальтию во имя справедливости, дабы не допустить самоуправства Деметрио. И теперь вы просите меня поступить равно так же? Хотите сделать из меня посмешище? Ваше высочество и в мыслях не было!» Вам известно, сколь сильно народ жаждет видеть нового государя. Прознав о столь блестящей победе, люди уже не сомневаются, что именно ваше высочество вскоре восседите на престоле. Всё наоборот. Если уйдем, если предадим их чаяния надежды, вот тогда мы и превратимся в посмешище!» Советники не отступали даже перед лицом гнева Бардлаша. Более того, он ими не управлял. «А что же Манфред?» — не сдавался средний наследник. «Мы договорились, что я вернусь в свои владения, как только покончим с Деметрио». «Брат не станет молчать! Это нам и нужно, ваше высочество! Победа над обоими принцами лучше всего докажет, что именно вы достойны нести венценосную волю!» Бартлыш изо всех сил старался закончить разговор о таинстве, но без толку. Стороны все огрызались, обстановка накалилась, и Лоренцо постучал по столу, привлекая внимание. «Нужно немного остыть. Сделаем перерыв. Сделаем перерыв!» Объявил он. «Господин Лоренцо, это дело не терпит отлагательств!» и потому к нему необходимо подойти с холодной головой. Его высочество давно бы принял власть, если бы желаемое в самом деле становилось действительностью». Лоренцо носил титул графа и был старшим на совете. Прочи стихли, хоть и неохотно. «Перерыв!» – решил бардлаш «Соберитесь с мыслями!» Совет разошелся. По прибытии Гален сразу же кинулся в кабинет Лоренцо. «А, Гален!» – встретил его граф. Придется подождать, я немного занят». Он и впрямь над чем-то работал, однако парень решил настоять на своем. «Прошу прощения, ваше сиятельство, но это касается таинства. Боюсь, я не могу ждать». А ты уже знаешь. Слухи застали тебя во время дежурства». Полюбопытствовал Лоренцо и предложил гляну стул. «Так какие вести ты принес? «Нальтийцы хотят, чтобы его высочество Барлыш прошел таинство, но у меня есть доказательства. Это все план принца Диметрио, точнее самого Уэйна». Гален рассказал, как пошел в порт, откуда разлетелась молва, что там на заброшенном складе наткнулся на лазутчиков, но те от него улизнули. Лоренцо чуть подумал, и лишь потом заговорил: Кто еще знает? Только я и вы. Граф кивнул. Никому не говори! Ты ничего не видел, никого не встретил. Простите? Опешил Глен. Подождите, ваше свидетельство! Я готов понести любое наказание, что упустил лазутчиков, но ведь иначе. Его высочество пройдет таинство перед коронацией. Но не чудесно ли? Оскалился Лоренцо, будто вернулся в свои молодые годы. Он еще в сомнениях, но вскоре поймет. такой шанс нельзя упускать. Полагаю, я премного обязан принцу Уэйну. Он избавил нас от нужды внушать народу правильные вещи. Но ваше сиятельство! Именно этого врага добивается! Пойдем у него на поводу? Мы ведь сами лезем в капкан! Тогда мы просто сломаем его, заявил старик. «Пойми, Эсвальде нужен император. Нам должно действовать решительно, иначе вновь потеряем время бороться с младшим принцем в политической трясине». Гален не нашелся с ответом. Парень понимал, что однажды придется сделать выбор, и даже с готовностью согласился бы на таинство Сизирена, не зная он правду. Они марионетки, привязаны за невидимые нити. И Галену известно, кто за них дергал: Уэйн и Ниним, те самые кукловоды, которые прятались за кулисами. Капитан предпринял последнюю попытку. Ваше свидетельство! нужно хотя бы предупредить его высочество? Нет, свободен. Мольбы оказались напрасные. колен понурился, и тяжелый поступь я вышел из кабинета, уже чувствуя, очень скоро их ждет новая битва. Белида, штаб старшего наследника. В комнате находились двое. Ни один простой люд теряет терпение. Начал Уэйн. Почти все эсвальцы согласны, что вопрос корона надо решать мирно. Но они готовы сплотиться вокруг любого претендента. Стоит им увидеть свет в конце тоннеля. Всё повисло, ничего не меняется. того люди впадают в крайности. Это справедливое для простолюдинов и для фракций». Его собеседником выступал Диметрио Парень бы в жизни не поверил, что им придется сидеть за одним столом, как союзникам. Уэйн продолжал. «Это еще не все. Фракции служат своему предводителю не только из преданности. Ими движут почести, признания, награды, что дарует будущий монарх. «Два года прошло, а отдача не гроша». «Я понимаю, к чему вы клоните». С горечи кивнул Диметрио. «Поэтому я объявил о коронации. Фракция стала выходить из-под контроля». «В этом вы не одиноки, уж не сомневайтесь. После победы любой хватится за призрачные луч надежды. Здравый смысл останется не у дел, Сюзерян теряет власть над вассалами, Виктория над вами скружила людям голову». «Не зазнавайтесь. Виноват». «Пожалуй, Эйн плечами». Дмитриев вперил в регента взгляд, но проглотил свое ничем не прикрытое недовольство и спросил: Пойдет ли на такое бардлаш? Из-вражды между фракциями, безусловно. Даже победа им дорого обойдется. Потому-то средний наследник и надеялся перетянуть к себе ваших сторонников, окрепнуть и дать решающее сражение младшему. Но теперь народ буквально требует, дабы принц Бардлаш зашел на престол. И весьма, кстати, фракция всецело разделяет мнение подданных: их костяк, офицеры, чья жизнь война? Он потеряет почет-влияние, стоит только проявить слабость. Принц Бардлош рискнет. Помяните мое слово. Манфред не станет сидеть, сложа руки. Ему придется повести армию в бой. И пока они будут убивать друг друга, мы соберем сливки. Димитрий стиснул зубы. Уэйн разыграл всего одну карту чаяние анальтийцев. Это подарило ему возможность победить, до чего устрашающей прозорливостью обладал наследный принц чужой страны. Также я намерен командовать в следующем сражении. Добавил Уэйн. При иных обстоятельствах подобное обращение регента другого государства равнозначно объявлению войны. Димитрий увидел Вэйни яд и держался подальше, настолько он смертелен. И сейчас старший наследник оказался перед выбором: принять убийственный пузырек или нет. Вы сможете победить? спросил он. У меня есть свой подход. Всего-то нужна талика изобретательности. Димитрий закрыл глаза и через силу ответил: Дайте мне немного подумать! Первый принц будет тянуть с решением до последнего, но Уэйн не торопил, потому что верил. В конце концов, Диметрию выпить яты и без его помощи. «Готов ждать хоть до морковки на заговенье. Как раз наслажусь хорошим вином прежде, чем прочие наследники сцепятся друг с другом». Ухмыльнулся Уэйн и поднял бокал. Весть, что Бардлош пройдет таинство, долетела до Манфреда быстро. «Он провел меня! Теперь я обязан сразиться с братом!» Пробормотал младший наследник. Окинул взглядом карту и продолжил. «Но Бардлош слишком глуп, дабы поступать себе во благо. Едва ли его в одночасье обуяла алочность. Держу пари, на брата надавила фракция. Он теряет над ней власть. Это дело рук принца Уэйна, ведь так стронг?» «Несомненно». С почтением кивнул юноша рядом. «А недалеко и доказательств у нас нет, Настояло вашему высочеству и принца Бардлашу одолеть принца Диметрио, как в ту же секунду вы оказались врагами. Принц Уэйн стравил нас...» «И когда пробьёт час, он украдет добычу. Очень в его духе. Звучит просто и даже натянуто. Впрочем, ты знаешь легенда лучше. Я поверю тебе на слово». Стрэнг дружил с Уэйном, Гленом и Раулеминой во время учебы в военной академии, и Манфред об этом знал. Поначалу наследник подозревал, что он в сговоре с иными силами, но привязанность к малому отечеству в нем возобладала над дружескими чувствами. Манфред не сомневался в Стрэнге, ведь польза родине для него превыше всего». «От нашего следующего шага зависит слишком многое. Сможем ли мы победить?» «Да», — без примедления заверил Стрэнг. «Военное сословие на стороне принца Бардлоша это его сила. Все остальное же — слабости. Поскольку армия второго наследника измотана предыдущим сражением, у нас есть все шансы на победу». В нем говорила не пустая самоуверенность. В Академии Уэйн учился лучше всех. Однако Глен превзошел друга в военном ремесле, а Стрэнг в тактике потому-то Манфред и сделал его своей правой рукой. «Хм, чего нам стоит опасаться более всего?» — спросил Манфред. «Войск принца Деметрио, особенно принца Уэйна. Очень важно не допустить, чтобы он ударил нам в тыл, пока мы сражаемся с принцем Бартлашем». Манфред кивнул, он развязал среднему брату руки и сейчас более осознавал, теперь им предстоит бой. «Стрэнг, приведем в действие план, который ты предложил. Принц Деметрио понес ощутимые потери». И нам удастся осуществить задумку. Правда, как подданные Свальской империи, я пожелал бы никогда к ней не прибегать, хотя и родом из покоренной губернии. «Это жертва во имя Виктории! Держимся плана! Как прикажете!» — поклонился Странк. Поле сражения между Деметрию и Бардлошем осталось за вторым. Тем не менее, плоды победы не сорваны, и ныне еще больше хаос грозил захлестнуть с собой Свальдию.